2864 год от Великого Исхода, первый день месяца дракона. Арция, Монт. День начался просто ужасно. Глупый слуга не закрыл как следует клетку, и Дуси убежала. Беглеца искали семь человек во главе с королем и нашли только к вечеру, когда его величество впал в отчаяние и вновь принялся говорить про каких-то кошек, которые обманули и его, и Шарло. Дуси оказался в королевском кабинете. Бедняжка забился в самый дальний угол и совсем потерял голову от страха. Пьер попробовал взять своего питомца, но тот громко пискнул и впился хозяину в палец. Пошла кровь. Пьер, вне себя от боли и обиды, высоко подняв окровавленный палец, заливался слезами, но не подпускал к себе спехом вызванного медикуса. Тот, разумеется, собрался налить ему на руку пахучую гадость, от которой щиплет. Так уже было и не раз. Больше они его не обманут. Воспользовавшись суматохой, виновник несчастья вновь скрылся за позолоченной гнутой ножкой бюро. Слуги, перегадываясь друг с другом, из последних сил сохраняли невозмутимость. «Что здесь происходит?» Низкий резкий голос принадлежал королеве. «Ваше Величество!» — с чувством произнес Медикус. «Его Величество укусил хомяк. Я должен обработать ранку, но Его Величество мне не позволяет. Какие глупости! Выйдите в Севан! К тебе, Варше, это не относится!» Слуги поспешно ретировались. Связываться с и франкой да еще в отсутствие регента, не хотелось, а Агнеса подошла к супругу и властно потребовала. «А ну замолчите и давайте руку!» «Не дам! Не смей меня трогать! Шарло, где Шарло?» «Шарло уехал и велел вам меня слушаться. Давайте руку!» «Неправда!» Лицо короля сначала залило бледность, а потом оно покрылось красными пятнами. «Шарло не мог! Он обещал кошке...» «Не сметь говорить о кошках!» Агнесса нагнулась к Пьеру и тихо прошипела ему в лицо. «Еще одно слово про этих тварей, и я выброшу всех твоих мышей, всех до единой, понял? Руку!» Король всклипнул, но послушался. «Обработайте ему рану и уходите», — велела и Франко Медикусу. «А вы не вздумайте дергаться и орать!» Врач торопливо сделал свое дело и пуганым зайцем метнулся за порог. Ее Величество проводило его взглядом и повернулась к супругу. «Где эта мышь, которая вас укусила?» «Под под столом». «Варша», — бросила Агнеса, — «немедленно найдите эту гадость и уничтожьте. Она может быть больной». «Нет, Дуси не виноват, он потерялся, он испугался, он меня не узнал, я не дам». «Да кто вас спросит-то?» «Шарло!» «Шарло уехал. Забудьте о нем. Если вы хотите оставить при себе своих мышей, вы должны забыть слова «Шарло» и «Кошки». С сегодняшнего дня у вас будут другие слуги во главе с Варше, и вы будете говорить только то, что скажу вам я и дядя Жан. Понятно?» Король судорожно выдохнул. а «А мышоночки?» «Пока вы будете меня слушать, можете оставить их у себя». Для начала подпишите несколько бумаг, после чего забирайте свою мышь и уходите. Когда вы понадобитесь, за вами придут. Король облегченно вздохнул и, старательно высунув кончик языка, нарисовал на пергаментах свою подпись. На какое-то время малышоночки спасены, а к осени вернется большой кузен и защитит его и от дяди Жана, и от жены. Шарло обещал вернуться, значит вернется. Он всегда говорит правду, а пока надо быть послушным, очень послушным.